Глава 20. Метод Феди Крюкера. Может показаться странным, зачем вдруг фе артефактору понадобилось строиться духов-старичков. Шаман утащил без споров, так это понятно, ему с духами работать привычно, а если сказали, что они нужны, то прихватить несложно. Но Мальва была очень изобретательной и довольно древней феей. В силу природного любопытства и склонности к разным нестандартным решениям, Эта хваткая дамочка ухитрилась удрать от гнева королевы цветочных фей и, выхлопотав себе местечко в академии, вскоре обзавелась там друзьями, семьей и репутацией прекрасного специалиста и личного ассистента декана Увалентера. Вернувшись в академию, первое, что сделала фея, это выловила секретаря сектора Досфир Морфолери. Пушистого бирюзового осьминога озадачили подготовкой договора для трех земных духов-попаданцев и пожеланием донести все это до госпожи Эртонизы. А сама Мальва – рванула со всех крыльев в лабораторию, на лету отправляя сообщение Винни, которого забрал хмурый и сердитый дед. В послании она просила некроманта доставить ей духов пенсионеров. «Если хочешь что-то спрятать, оставь это на виду. Эту истину знают многие, но не все этим пользуются». Фея воспользовалась этим вовсю. Она прекрасно понимала, что древний злодей, будучи бесплотным и обезмагиченным, все же отнюдь не безобиден и далеко не глуп. Рассказ Винни, как он спас надежду от пытки, слышали многие. Об изобретательности и коварстве чокнутого мага говорила то, что он столетиями, копя злобу, за грань бытия все же не ушел. Поэтому мудрая интриганка решила подсунуть маньяку не одну беспомощную старушку, а сразу несколько вроде бы безобидных, совершенно неожидаемых им жертв. На эту мысль ее натолкнула та самая подъездная активистка. После встречи с ней Мария Спиридоновна поведала Мальве о скамеечной и поликлиничной мафии бабушек, которую опасались все, кто хоть раз с ними столкнулся. Артефакты защиты, казавшиеся Керензиру испорченными, на самом деле таковыми не были. Просто фею удалось сделать так, чтобы троица временно подселенных в украшение духов создавала дисбаланс в течение магических потоков. В итоге камни сами в себе имитировали вкрапление трещины за счет сбоев в общем энергомагическом поле артефакта. В отличие от Наденькиных, эти безобидные с виду серьги браслетик не несли функции препятствовать проникновению маньяка в сладкие сны пожилой дамы. Их задача заключалась в сохранении контроля владелицы над своими снами, ну и заодно в обеспечении Клары Петровны хорошей компанией и моральной поддержкой. До этого никто таким не то что не занимался, но даже не рассматривал. Шутка ли, пустить каких-то духов в свой сон добровольно, мало ли что. Но вот в отношении российских пенсионеров решение пришло легко. А еще к этому предложился договор с Академией и предварительное собеседование с самой Клары Петровной. Так что, успокоив внучку и ее занятных помощников, Устроив кошку с потомством под охранами мишки и наряженного в пятнистую меховую обновку улыря, Клара Петровна, весьма довольна собой, отправилась на боковую. Причем храбрая пенсионерка решила выбрать себе для сна не что иное, как бывшую пыточную. Ну, тут балкончик и стеночки вон нежно-персиковые, с улыбкой заметила она, когда Надя начала ее отговаривать, предлагая свою спальню. Не суетись, Надюша, твоя комната это твоя, мне что-нибудь завтра подберем и обустроим, а сейчас и тут неплохо, очень миленько еще пару салфеточек кружевных, подушечек с вышивкой. Клара Петровна по-хозяйски расхаживала по комнате, расправляя непонятно, кем выделены ей салфеточки и раскладывая пестрые подушки с цветочными орнаментами. Надежда никогда раньше не замечала такой любви бабули к домашнему текстилю, но комментировать не стала. Пожелала спокойной ночи и, шепнув Алке, чтобы покроулила на всякий случай ушла к себе в спальню. Старушка же бодро осмотрела все помещение еще раз, хмыкнув, потыкала пальчиком в розовые кандалы Одобрительно пересчитала приготовленные посудины под рассаду и, выудив из кармашка платья коробочку, мигом организовала себе у стеночки прекрасную новенькую кровать с пышными подушками и мягким одеялом. Не зря же ее тренировали извлекать нужное из упаковки две чудесные крошечные фейки, приемной внуки Марии Спиридоновны. Керензир Алларген просто истекал ненавистью к маленькой бабульке, которая вслед за внучкой окончательно превратила его храм пыточного искусства в отвратительно вульгарную комнатенку старой девы, в которой только вышивкой остается заниматься. На самом деле, приятная персикова гостиная сейчас была довольно уютной, может, несколько перегруженной деталями и совершенно лишней тут кроватью. Однако все эти вещи придавали каменному помещению своеобразную теплоту и смягчали фактуру голых стен из булыжников, покрашенных надеждой. Клара Петровна словно чуяла зловещее присутствие, но внутрь, не побаиваясь, не подавала вида. Маленькая пожилая дама умела держать лицо. Не торопясь, она переоделась в симпатичную ночную сорочку с полоской кружева по подолу, которую выделил ей носатый гоблин за вхоз. Поскольку ночнушку для нее выбило из о соврасочек коменданша некроманского общежития, то и выглядела вещица соответственно, черная с серебристыми печатями факультета в виде скалящихся черепов. «Занятный какой принт!» — повертела бабулька в руках приятная мягонькое на ощупь изделие местной магической промышленности перед тем, как нырнуть в него и устроиться в кровати. Духа Полудроу замутило от вида морщинистого вялого тельца старушки, и он поклялся первым делом содрать мерзкую кожу с этого дряхлого мешка костей, по какому-то недоразумению все еще находящегося в мире живых. Причем гадкая человеческая старуха, вместо того, чтобы провалиться в сон и попасть в его руки, чтобы кричать, умолять и бестолково рыдать, решила еще больше вывести из себя великого ужасного химеролога, повелителя искажений властелинов всей серой магии в этом мире. Бабка решила почитать перед сном какую-то книжонку. «Ничего, за каждую секунду моего ожидания ты ответишь часами боли и страданий», бесновался над головой Клары Петровны невидимый психопат. «Ты своими руками уничтожишь все, что тебе дорого, лишь бы прекратить те муки, что я тебе устрою». Только через полчаса метания беснований незримого духа старушка прикрыла глаза, и с хрупкой, как птичья лапка руки, выскользнул обшарпанный бумажный томик, очки скособочившись, сползли на кончик носа. Сладкое посапывание лучше, чем что бы то ни было, подсказало аллергену, что мерзкая бабка наконец-то в его власти. Полудру оскалился в предвкушении сладостных эмоций чужих мучений и нырнул в сон, пытаясь сразу создать там любимые очертания старопыточной пыточной, изуродованной в реальности идиотскими бабами. Чего не ожидал уверенный в своем могуществе и власти над сном пожилой человечки дух, так это того, что окажется он не вожделенный пыточный, где на дыбе будет висеть визжащая старуха, а в какой-то небольшой комнатушке, где вокруг накрытого стола будут сидеть целых три полуумные бабки и один отвратительный старикашка. Причем разместились эти твари с комфортом, несмотря на странную скудную обстановку, и чувствовали себя здесь как настоящие хозяева. Ух ты, какой ушастый, сердитый симпатяшка! Огромное толстое бабище радостно заулыбалось появившемуся перед ними Киаринзиру. А дед, конечно, прости, Господи, как Киркоров, Рюшки да кружавчики, а так даже вроде ничего, мужчинка, если бы не уши, да еще подстричь бы не мешало. Правильно, Анна Мефодиевна, молодежь совсем распустилась. Поддержал жирную старуху противный плешивый старик. Косы, как девки, растят, ногти малюют, Того, гляди, бюстгальтеры носить начнут, ватки туда натолкав. Другая старушенца, ковырявшаяся в вазочке с клубничным вареньем и с удовольствием выужившая оттуда ягодки, только ложечкой отмахнулась, капнув при этом на стол несколько липких и густых темно-розовых капелек. Отстали вы от жизни, Борис Дмитриевич. Такие есть уже давно. Как-то чудно называются. Трансисторы или транспортсиски. одежду Жонкину напялят, морды на штукатуре, и в клуб идут. Мода у них. Бабулька облизала ложечку и салфеткой попыталась стереть со стола варенье, сделав неожиданный вывод. Это они, видать, там платить не хотят и думают, что кто-нибудь, набубенившись в Зюзю, с пьяну за такую красоту заплатит. А Ларген понял, что его втянули в какую-то дрянь, и он не может повлиять на сон дурацкой старухи, которая почему-то видит посиделки с такими же развалинами, как она. Тогда дух решил сменить тактику и устроить кровавую бойню, так сказать, создать нужную атмосферу своими руками. Каждый аристократ в ее время не только надеялся на магию, но и носил с собой клинок, желательно еще смазанный ядом. У самого Керензира он хоть и был без яда, но являлся ритуальным кинжалом дома Аларген, тем самым, которым он с любовью расчленял тела врагов превращая их в своих лучших, покорных его воле, кадавров, химер. Только не успел он вытащить кинжал, как тот тут же был отобран толстой старухой. Причем, поскольку мужчина этого не ожидал, Анна Мефодьевна легко завладела оружием и одобрительно заметила. Вот, кстати-то как, что у вас ножичек при себе. Будет чем колбаску нарезать, копчененькую, а то тут одни столовые ножи, ими только масло мазать до да паштеты. И фамильная реликвия аристократического дома запархала в руках поварихи со стажем, виртуозно пластая на тоненькие ровные ломтики, ароматно пахнущий копченым мясом и специями темно-красный цилиндрик колбасы. «Понимаете, Керензир!» До этого момента молчавшая Клара Петровна подала голос, ясно дав понять, что духа здесь ждали и даже знали о нем больше того, на что он мог рассчитывать. «Мы ведь не только вас в гости ждем. Надо угощение приготовить». Глаза старушки при этом смеялись. Отвратительная бабка и вся ее гнусная компания явно издевались над Керензиром, вообразив, что он тут беспомощен. «Да я вас всех, голыми руками!» — прошипел древний маг, разминая пальцы. «Мне и столовые ножи подойдут намазать на морду твоей внучки паштет из тебя и твоих морщинистых развалин. Какие-то жалкие отбросы человеческой расы смеют мне противостоять!» «Да ни в коем случае, ваше мерзейшество!» — издевательски поклонился даже не вставая со стула Борис Дмитриевич. «Мы же не самоубийцы, хоть в отличие от Клары Петровны такие же духи, как вы. Такие дела надо доверять профессионалам. Вам же сказали, гостей мы ждем». Все, чего добивалась компания пенсионеров, это дезориентировать древнего злодея и потянуть время до появления основных сил в осуществлении их плана. До самоуверенного Ааларгена только начало что-то доходить, но было уже поздно. За его спиной возникла серая гора из шкур и амулетов, старый троллей-шаман. За ним, мрачный, взвинченный, нервный после выволочки от деда появился Винни, и в завершении, словно вишенка на торте, Возле Керензира из тьмы выступил Лич. Марк Радимирович Рорх сохранил за собой эту форму как боевую постась, несмотря на то, что сейчас снова был человеком и к тому же целителем. Вот он-то и пытающегося удрать духа весьма специфическим образом, выпустив зеленоватый туман, с помощью которого Личи питались, забирая излишки эмоций. Фу, ну и гадость! Поморщился Рорх от коктейля, который достал ему отмечущегося в попытке избежать психопата. Горечь со вкусом давно сгнившей мешанины из отходов. Потом месяц придется только сладкое есть. Заканчивайте с этим ненормальным побыстрее. Как вы там говорили, Клара Петровна, уничтожить методом Феди Крюкера, только наоборот? Немного побледневшая от переживаний и испуга, все же она не дух бесплотный, а живой человек, хоть и происходит все во сне, бабушка Надежда нашла в себе силы чуть улыбнуться. Фредди Крюгера? только его вытащили из сна, чтобы уничтожить. Здоровенно напоминающая ковшик экскаватора «Рука дедушки Винни», легла на голову Алларгена, прихватив его пальцами за острые уши, словно кролика. «Нет, этого мы наружу не потащим. Ни к чему это. Мы с ним тут разберемся». Гулко пророкотал он. «Из нашего мира духа можно только изгнать в астральную параллель тонкого слоя внематериального плана. Однако, благодаря вашему рассказу, теперь мы знаем, как уничтожить духа, если он причиняет вред во сне. Здесь он вполне материален, и значит, мы можем развеять его окончательно». Вот тут уже не на шутку разволновалось строиться земных духов переселенцев. «У нас контрактик, контрактик у нас». Козлиным тенарком, пытаясь прикрыть своих дам, насколько возможно, испуганно заголосил Борис Дмитриевич, боясь, что и их развеют за компанию. Нас наняли, и условия обещали хорошие. Магический контрактик с Академией не просто бумажка. Про вас и речи нет. Тролль, как замедленной съемке, громко щелкнул пальцами. Все заволокло серым туманом, в котором ядовитой зеленью светились как канаты потоки силы лича, опутывающие бледного и вялого, потерявшего все эмоции Керензира, не смотрящего в одну точку. «А вам придется проснуться, Клара Петровна. Артефакты не снимайте. Ждите гостей через пару дней». «А как мы узнаем, что все закончилось?» Чувствуя, что ее выкидывают из сна, успела крикнуть старушка. В ответ раздалось веселое хмыканье, и спокойный голос профессора Роха выдал загадочное. Оглядитесь вокруг башни и все поймете, только сверху смотрите. Внизу долго будет небезопасно. Не ходите туда.